Глава пятая. Скарлетт всем телом прижималась к металлическим прутьям, стараясь дотянуться до ветки дерева рядом с ее клеткой. Близко. Так близко. Решетка врезалась в щеку. Она взмахнула пальцами, задела листок, коснулась коры. Да, ей удалось ухватить ветку. Вцепившись покрепче, она откинулась назад, потянула ветку за собой. Протащив ее внутрь клетки, она отломила три прутика с листочками, и самый конец ветки... И затем выпустила ее из рук, ветка метнулась назад, швырнув ей в лицо пригоршню крошечных орехов, которых она никогда прежде не видела. Скарлетт вздрогнула, дождалась, пока дерево перестанет раскачиваться, и вывернув капюшон своей красной кофты, вытряхнула оттуда орешки, похожие на фундук. Если удастся расколоть скорлупу, можно будет подкрепиться. Тихий скрежет привлек ее внимание. Она оглянулась и увидела белого волка в вольере напротив, через тропинку. Встав на задние лапы, он прыгал на решетку. Скарлетт долго ждала, что Рю однажды перепрыгнет через ограждение. Оно было высотой ей по пояс, и волк запросто мог бы выбраться оттуда. Тогда Скарлетт смогла бы погладить его мех, почесать за ушами. Какое это было бы наслаждение, почувствовать чье-то живое тепло. Она всегда любила животных, которых они держали на ферме до тех пор, пока не приходило время забивать их. Но Скарлетт никогда раньше не понимала, как много для нее значит их привязанность, пока сама не оказалась запертой в клетке. К сожалению, Рюс может вырваться из своего плена не раньше, чем сама Скарлетт. Принцесса Зима сказала, что у него между лопатками чип, который причинит нестерпимую боль, если он попытается перепрыгнуть через ограждение. Бедняга давным-давно свыкся с тем, что живет в вольере но Скарлетт сомневалась, что ей само это удастся. «Эй, смотри!» Она подняла повыше с трудом добытое сокровище, три прутика и отломанную ветку, так, чтобы волк увидел. Он тявкнул от восторга и, танцуя, пробежал вдоль ограждения. «Больше у меня ничего нет, так что придется тебе играть с этим». Уширью дернулись. Встав на колени, подняться в полный рост в клетке было нельзя. Скарлетт ухватилась за решетку над головой, прицелилась и бросила один прутик. Рю подпрыгнул и поймал веточку на лету. Затем подбежал к куче хвороста и положил прутик на самый верх. Потом уселся с довольным видом и вывалил язык. «Отличная работа, Рю! Неплохое представление для нашей тюрьмы!» Вздохнув, Скарлетт взяла следующую ветку. Рю снова подпрыгнул, но тут Скарлетт услышала звук шагов. На тотчас напряглась и присела на курточки, но, увидев среди экзотических цветов и лиан развивающийся подол светлого платья, расслабилась. Из-за поворота показалась принцесса с корзинкой в руке. «Привет, друзья!» – поздоровалась она. Рю положил очередную ветку на кучу и сел, выпитив грудь, будто оказывал принцессе особое уважение. Скарлетт нахмурилась. «Подлиза!» Зима повернулась к Скарлетт. Черные кудри упали на щеку, закрывая шрамы. «Что ты сегодня принесла?» – спросила Скарлет. «Бред с оттенком безумия? Или сегодня у тебя хороший день?» Принцесса улыбнулась и присела перед клеткой Скарлет, не обращая внимания на то, что черная земля пачкает платье. «Сегодня один из моих лучших дней», – ответила она, поставив корзинку на колени. «И я принесла тебе угощение и новости». «О нет, да я сама угадаю». «Меня переведут в клетку попросторнее? Пожалуйста, скажи, что в ней будет настоящий туалет. А может, я одна из тех чудесных кормушек, как у птиц?» Слова Скарлетт были полны сарказма, но, честно говоря, большая клетка с нормальным туалетом ей бы не помешала. В этой она не могла встать на ноги и чувствовала, что мышцы с каждым днем становятся слабее. «Будет чудо, если в один прекрасный день ей не придется опираться на гвардейцев, которые любезно сопровождают ее к корыту в соседнем загоне, где она справляет нужду». Зима, как обычно, не обратила внимания на ядовитый тон Скарлетт и наклонилась к ней, едва заметно улыбаясь. «Ясин вернулся». Скарлетт нахмурилась. Эта новость вызвала в ее душе бурю чувств. Она знала, что зима отчаянно влюблена в этого Ясина. Но единственный раз, когда им довелось встретиться, он напал на нее и ее друзей. И Скарлетт легко поверила, что он мертв, потому что иначе выходило, что погибли волк и зола, а этого она вынести не могла. «И что это значит?» – поторопила она зиму. Глаза принцессы сияли. Иногда, глядя на ее безупречную красоту, густые волосы, смуглую кожу, глаза золотистым оттенком и розовые губы, Скарли чувствовала, как сердце в ее груди леденеет. Но затем принцесса бросала на нее лучистый взгляд, такой, как сейчас, и ее сердце таяло. Оставалось лишь удивляться, как это возможно, если принцесса не использует чары. Зима прошептала. Твои друзья живы. Эта короткая фраза перевернула для Скарлетт весь мир. Она замерла, боясь поверить и потом жестоко разочароваться. «Ты уверена?» «Да». Скарлетт рухнула на колени, как марионетка, чьи нити кукловод внезапно выпустил из рук. «Хвала небесам!» «Они живы!» Продержавшись почти месяц на одном упрямстве, Скарлетт наконец обрела надежду. «Так неожиданно, что голова шла кругом!» «Еще Ясин просил передать тебе». Продолжила зима, что волк тоскует по тебе. <кхм> Но он сказал, что волк уже всех достал своим нытьем. «Так мило, правда?» Скарлетт почувствовала, что внутри у нее что-то надломилось. Она не плакала с тех пор, как оказалась на луне. Просто замкнулась в себе, отгородилась от боли и безумия, когда ее подвергали пыткам моральным и физическим. Но сейчас в ней разом вспыхнули и страх, и ужас, и отчаяние. Их было не удержать в себе, не заглушить. Она и думать-то толком не могла, сотрясаясь от рыданий. Они живы, живы. Слухи проникали даже в зверинец, и Скарлетт знала, что в Новом Пекине Зола пробралась во дворец и похитила императора. Услышав об этом, Скарлетт ликовала несколько дней, хотя и не имела к этому никакого отношения однако никто не упоминал о ее сообщниках. Никто и словом не обмолвился о волке, торне или о девочке со спутника, которую они пытались спасти. Она провела рукой по лицу, откинула назад грязные волосы. Зима смотрела на Скарлетт и ее неожиданный всплеск чувств, как натуралист смотрел бы на бабочку, вылезающую из кокона. «Спасибо», — сказала Скарлетт и Кайей, пытаясь остановить очередной приступ рыданий. «Спасибо, что сказала мне». «Ну, конечно, ты же мой друг». Скарлетт вытерла глаза ладонью и впервые не стала спорить. «А вот твое угощение». «Я не хочу есть». Это была ложь, но Скарлетт и так презирала себя за то, что зависела от милости зимы. «Это маленькое кислое яблочко, лунный деликатес, который...» «Один из твоих любимых, я знаю, но я не...» «Думаю, ты должна его съесть». Принцесса смотрела на нее невинно и в то же время многозначительно, как только она одна умела. «Уверена, тебе сразу станет лучше». Зима пропихнула коробочку сквозь прутья. Дождавшись, когда Скарлетт возьмет угощение, она встала и, перейдя тропинку, подошла к Рю, присела на корточки и ласково почесала волка за ушами. Затем перегнулась через заграждение и взяла несколько веток из кучи. Скарлетт подняла крышку коробочки, Я увидела красный леденец на ложе из сахарных нитей. Зима часто приносила ей сладости. Нередко в начинке было более утоляющее. Отрубленный на допросе палец уже не болел, но она целыми днями сидела, скорчившись в тесной клетке. Её унеоломило все тело. Но когда она вынула леденец из коробки, то неожиданно увидела под ним записку: "Потерпи, друг, они придут за тобой". Скарлет захлопнула коробочку, чтобы камера слежения за ее плечом не успела ничего засечь, и сунула конфету в рот. Сердце в груди грохотало. Она закрыла глаза, едва чувствуя трещинку в леденце, едва ощущая кисло-сладкий вкус тягучей начинки. «То, что ты сказала на суде», — сказала Зима, возвращаясь с охапкой прутьев и складывая их у клетки так, чтобы Скарлет смогла дотянуться. «Тогда я не поняла, но сейчас понимаю». Скарлетт поспешно проглотила леденец и едва не подавилась. Она закашлялась, жалея, что принцесса не принесла воды. «О чем ты? Меня, если ты помнишь, заставили...» «Олень Золи». «Ах да, о том, что Зола, пропавшая принцесса Селена, настоящая королева Луны. И что с того?» – ощетинилась Скарлетт. «Не разболтал ли ей Яси на планах Золы вернуть трон? И на чьей он стороне, если несколько недель провел с ее друзьями, а теперь вернулся к Ливане?» Зима долго молчала, прежде чем задать следующий вопрос. «На кого она похожа?» Скарлетт задумалась, прикусив губу. «На кого похожа Зола?» Она знала ее не так уж давно. Но прежде всего она блестящий механик. В ней много благородства и смелости. Она была полна решимости сделать все, что нужно. Но Скарлетт подозревала, что Зола не всегда была такой решительной. А еще она влюблена в императора Кая. Так же, как Зима в Ясина хотя сама Зола это старательно скрывала. Но Скарлетт понимала, что Зима ее спрашивает не об этом. «Она не такая, как Ливана, если тебя это интересует». Зима выдохнула, словно рожалась рука страха, державшая ее за горло. Заскучав без внимания, Рюза скулил и перекатился на спину. Зима бросила ему веточку, и волк помчался за ней. «Твой друг волк», — сказала Зима. «Он служит королеве?» «Уже нет». — резко ответила Скарлет. Волк больше никогда не будет принадлежать королеве. И она сделает все, чтобы этого не допустить. Он ведь принадлежал ей, а теперь предал. Голос принцессы стал мечтательным, а взгляд рассеянным. Она не заметила, как вернулся Рю и бросил ветку рядом с ограждением, начиная сооружать новую кучу. — Я кое-что знаю о ее солдатах. Они не способны на такое. Во всяком случае, пока находятся под контролем мага. Скарлетт вдруг стало жарко, и она расстегнула кофту. Красная кофта была перепачкана грязью, пропитана потом и кровью. Но в ней она чувствовала связь с землей и с фермой, принадлежавшей бабушке. Это напоминало о том, что на все еще человек, хотя ее и держат в клетке. «Маг волка умер», – пояснила она. Но волк сопротивлялся ему, даже когда тот был жив. Может, они допустили ошибку, когда меняли его нервную систему? «Это не ошибка», – ухмыльнулась Скарлетт. «Я знаю, они считают себя очень умными, наделяя солдат волчьими инстинктами. Инстинктами охотиться и убивать. Но посмотри на Рю. Белый волк лежал игры с ветку. Но у него еще есть инстинкты играть и любить. А была бы у него подруга и детеныши, он бы стремился их защищать». Скарлетт намотала на палец шнурок от капюшона. «Именно это волк и делал. Он защищал меня». Она взяла еще веточку из кучи рядом с клеткой. Рю тут встрепенулся, но Скарлетт лишь пробила пальцами по шершавой коре. «Я боюсь, что никогда больше его не увижу». Зима просунула руку сквозь прутья и погладила Скарлетт по голове. Скарлетт напряглась, но не отпрянула. Любое прикосновение – это подарок. «Не переживай», – успокаивала ее Зима. «Королева не убьет тебя, пока ты мой питомец». И у тебя будет шанс сказать волку, что ты его любишь». Скарлетт сердито посмотрела на нее. «Я не твой питомец, и волк больше не солдат Ливаны». Она отстранилась, и рука принцессы упала ей на колени. И это не любовь, это просто... Она запнулась, и зима склонила голову, с любопытством глядя на нее. Скарлетт стала не по себе при мысли, что так, то вечно твердит о кровоточащих стенах, анализирует ее поведение. «Волк – это все, что у меня осталось», – пояснила Скарлет. Она швырнула прутик через тропинку. Ветка упала прямо перед Рю, но тот посмотрел на нее так, будто вообще не понимал, что это такое. Плечи Скарлет поникли. «Он нужен мне так же, как и я ему. Но это вовсе не означает, что между нами любовь». Зима опустила ресницы. «На самом деле, мой дорогой друг, это именно любовь».